В результате через сутки Алексей уже сидел в кабинете обер Москвы генерал-майора Юрковского и докладывал ход дела. И чем больше углублялся Петерец в подробности, тем мрачнее становился генерал. Коллежский советник Эффенбах, наоборот, оставался невозмутим. Он видал и не такое. Он же задал первый вопрос гостю. А почему вы рассматриваете только мили и корейша? У него есть младший брат, Александр, и тоже служит в Сумском полку? Да, в чине корнета. Это не наш, возразил Лыков. Наш еще в прошлом году был порутчиком. Но проверить надо обоих, настоял главный московский сыщик. На этих словах заговорил обер-полицмейстер. Михаил Аркадьевич, да как мы их проверим? Вы же знаете, военные не считаются с полицией и никогда не согласятся на допросы своих офицеров. А кто командует солнцами, Ваше превосходительство? Почтительно поинтересовался Алексей. Полковник Клюки фон Клугинау С большой амбицией человек. Он пошлет нас куда подальше, а именно к командиру гренадерского корпуса, генералу Столыпину. Тот еще капризнее сразу адресует к военному министру. Хм, отчего же не к императору? Эх, господин Лыков, вздохнул обер Вам хихоньки да хахоньки, а мне с ними служить. Давайте думать вместе. Пока я не вижу выхода. Гренадеры, любимцы Москвы, они очень щепетильны в отношении своих прав. Обязанности не помнят. Зато права наизусть!» Можно для начала провести негласное дознание Безо всяких полковников, предложил Питерец. Нам важно выяснить, отлучался ли поручик Кореш из полка на минувшей неделе. Есть же денщик, вестовой, буфетчик в офицерском собрании. Вот если выяснится, что отлучался, да еще в столицу, тогда идем в верхи. Михаил Аркадич, У тебя есть агентура среди сунцев. Да найдем кого-нибудь, ухмыльнулся Эффенбах. Он встал и обратился к начальству. Евгений Корнильевич, разрешите мы с Лыковым отбудем. Попробуем действительно разнюхать негласным путем?» Идите. Как только появится ясность, доложите. Слушаюсь. Сыщики вышли на двор дома обер-прицмейстера. И двинулись по малому Гнезниковскому переулку в сторону Тверской. За ними тихо следовал экипаж сыскной полиции. Ты, Леша, зря перед Юрковским не тянись. Он в полиции чужой, Дело совсем не знает. В случае чего обратимся к Владимиру Андреевичу. Он даст указания. Причем такое, что все забегают, включая и Столыпина. Долгоруков Владимир Андреевич, генерал-губернатор Москвы. Куда мы сейчас? В Сумской полк. Ты что думаешь, я тут бездельничал? Ночью получил вашу телеграмму насчет Корейша, а утром уже завербовал его денщика. С ним мы побеседуем, а Клугинау ничего не узнает. Эффенбах был опытным сыщиком. Много лет отслужил в Петербурге. За храбрость проявленную им при аресте террористов, сам покойный государь вручил ему Владимирский крест. Переведясь в Москву, бывший питерец и здесь не растерялся. Сыскная полиция под его командой провела немало громких дознаний. Репутация коллежского советника стояла высоко. Злые языки недоумевали. как он при скромном жаловании ухитряется содержать и бывшую жену с детьми, и любовницу Но не пойман не вор. А Михаил Аркадьевич не давал схватить себя за руку. Динчик это хорошо, обрадовался Лыков. «Уж он точно скажет, уезжал ли барин Давича из города. Как его зовут? Вацлав Чекальский. Поляк, Эффенбах пояснил. Один из районов комплектования Сумского полка Польша, точнее, Привислинский край. Поэтому в полку много панов, примерно треть кадрового состава. Ты встречался с паном Вацловом. Он готов осведомлять нас честно. А зачем ему темнить? Удивился коллежский советник. Поручик ему не друг, а начальник. У них служебные отношения. Осенью Чекальский уходит в запас, вернется домой в ломжу и забудет про Мили Эмильевича. Поверь, Я вижу людей. Тут все просто. Ну, тогда едем. Сыщики сели в пролётку и отправились в Хамовники. Ехали долго, и Питерец в очередной раз убедился, что Москве до Петербурга как до луны. Даже городовые какие-то задрипаны, службу несут вяло, норовят уйти с поста поболтать с дворниками и вообще. Вместо гвардейцев в красивых мундирах по улицам снуют гренадеры. Ребята долговязые, но безо всякого лоска. Торцовые мостовые хоть и хороши, но их каждую весну приходится перестилать. Дамы одеты по прошлогоднему, барышни еще скромнее. Как же все это выглядит в Тамбове или Воронеже? Не иначе, как и в родном Нижнем Новгороде. Пыльные хомовники пришлось проехать насквозь. Они миновали гренадерские казармы, построенные в начале века сыном Матвея Казакова, и остановились вблизи строений Сумского драгунского полка. Эфенбах пояснил: "Полк теперь шестискадронного состава, а казармы построили на четыре эскадрона, по старым штатам. Живут поэтому тесно. Пойдем подальше от чужих глаз в швальню" поговорим там. Швальня. Партняжная мастерская. Питерец с москвичом обошли казарму и оказались вдруг на капустном поле. Капуста тянулась до самой Москва-реки. На том берегу виднелась поклонная гора, с которой в 1812 году Наполеон взирал на город. Тут и там в земле копошились драгуны в мундирах третьего срока с жёлтыми выцветшими воротниками. Что еще за латифундии? Не понял Лыков. Капустные поля принадлежат некоему Пишкину. Он поставляет драгунам капусту со скидкой, а взамен получает бесплатную рабочую силу и навоз с конюшен. Крепостное право? И Фенбах не поддержал приятеля. Солдаты это вчерашние мужики, и они охотнее будут ковыряться в земле, нежели чем скоблить лошадей. А без капусты русскому человеку никуда. Щи каша, пища ваша. Сыщики зашли в грязную швальню. Им навстречу выступил неумытый малый в драном мундире. "Здорово, Иванов", кивнул ему коллежский советник. "Вызови сюда Чекальского из третьего эскадрона, которого утром приводил. А когда доставишь, встань снаружи, чтобы нам не мешали. Слушаюсь, ваше высокоблагородие." Ответил драгон и бегом кинулся исполнять приказание. Твой освет в полку? тихо спросил Алексей. Да, один из трех. — За армией нужен глаз да глаз. Через пять минут явился денщик. Он был в мундире с иголочки, на руках нитиные белые перчатки. Усы лихо закручены вверх. Хоть сейчас на картинку в журнал. Лыков никогда прежде не видел денщика в перчатках. Вот что значит поляк. И представил его питерцу и начал расспросы, Причем он обращался к поляку на вы и держался уважительно. Вы служите денщиком при порутчике Корейше. То так. Виноват. Так точно. Скажите, он на прошлой неделе был в полку или уезжал? Их благородие отлучался в Петербург. Его не было со 2 по 6 апреля. Вы не заметили в его поведении ничего необычного после возвращения из столицы? Поляк выпрямился, как на плацу перед генералом. Так точно, заметил. Порутчик был весьма не в духе и как это, сильно взволнован. Очень сильно. Вступил в разговор Лыков. Да, я никогда прежде его таким не видел. И еще». Динщик запнулся, и сыщики его поторопили. Ну, смелее, Чекальский. Он отдал мне почистить свой револьвер. Там не было одного патрона. Попался, обратился к приятелю Эффенбах. Чем поручик объяснил выстрел? уточнил Алексей. Сказал, что отбивался от собаки? Калижский асессор сделал шаг к Динщику и спросил, глядя ему в глаза: Вы знаете Каролин Живу? Так точно. Это любовница моего начальника. Она, курва, женщина, отдающаяся за деньги. Поручик с ней уезжал в Петербург. Никак нет, панове следячи. Живу наружно держит вид гувернантки, хотя, как я уже сказал, она стала реже встречаться с его благородием, когда у того начались финансовые затруднения. Господина порутчика это очень задевало. Финансовые затруднения? переспросил коллежский советник. Давно, они у укорейше. Зимы. Он стал задерживать мне выплату жалования. приходилось напоминать. Тетка его умерла, которая помогала ему поддерживать образ жизни достойного офицера, а ее наследник урезал пособие. Что еще имеете сказать? Насел лыков, почувствовав, что Поляк не договаривает. Была фраза, которую я не умею оценить. Пришел его брат, э -э Корнет Карнет Корейш. Они заперлись. Поручик что-то рассказывал и очень горячился. Я расслышал такие слова: "Он меня ударил, понимаешь, ударил, но великий князь удовлетворение невозможно". Все? Нет. Еще он сказал: "Я не сдержался". Они надолго замолчали. Денщик был сам не свой, а сыщики обменивались понимающими взглядами. Наконец драгун спросил: "Господа, объясните, что все это значит?" Поручик человек не злой, но вспыльчивый и легкомысленный. Во что он, как это, вляпался? Уточнил Лыков. Мы подозреваем его в убийстве Каролины Жиу. На нее и шёл тот патрон. Чикальский ахнул и даже закрыл лицо руками. А, матка боска. Вы готовы будете подтвердить свои слова на суде под присягой? То так. Я честный человек. Убийство не кража из лавочки, надо отвечать. Но что насчет великого князя? Это вас не касается. Так ест. Слушаюсь. С сыщиком всё было ясно. И Фенбах протянул денщику трёшницу и приказал: "Напишите на мое имя агентурное донесение и отдайте сюда в швальню срочно и про отлучку порутчика, и про пустое гнездо в барабане, и про подслушанный разговор. Без догадок, только факты". По окончании следствия получите награду посерьезнее, но сначала скажете на суде то, что сообщили нам. Слушаюсь. Если кореш или его товарищи, а уж тем более командование полка будут вас запугивать, чтобы вы изменили свои показания, сообщите мне. Идите. Посидев в швальне для маскировки еще минут пять, сыщики пошли к пролетке. Ифенбах был доволен. Убийца француженки раскрыт. но Лыков осёк приятеля. Поручик не убил, а лишь ранил курву. Зарезал её кто-то другой, и он же, видимо, казнил и купца с кассиром. Я помню, махнул рукой Михаил Аркадьевич. Это гайменник высшего разряда. Ты говорил мне про свою догадку. И что? Расколем корейша. Он выдаст нам убийцу если выдаст А зачем ему идти на каторгу за чужой грех Еще как выдаст с первых же секунд И Алексей, подумав, согласился с приятелем За нанесение ранения в состоянии умоиступления много не дадут Любовь, страсти, все такое прочее Но что связывает потомка Светлейшего князя Меншикова с гайменником Значит, там была драка а не просто скандал с руганью, констатировал Лыков. Это новость. Становится понятно, от чего дело кончилось кровью. "Увы!" согласился Финбах. Видимо, поручик вошел в азарт и начал сквернословить в лицо великому князю, как равный равному, бабу, мол, у меня украл. А тот не стал терпеть и влепил москвичу за трещину. — Дуэль невозможна. Корейш чувствует себя оскорбленным и неотмщённым. Из досады мстит любовнице, ставшей свидетелем его унижения. Отыскал ее вечером и выстрелил малохольный. Вот так кульбеет. Поехали к обер Доложим и попросим аудиенции у князя Долгорукова. Корейша надо арестовывать, а без команды генерал-губернатора военные его не отдадут. На беседу с Владимиром Андреевичем Долгоруковым питерца не позвали. Чином не вышел. Юрковский с Афинбахом справились без него. Генерал-губернатор телефонировал командиру гренадерского корпуса, велел принять двух сыщиков и дать им разрешение на арест одного из его офицеров. Столыпин попытался узнать, кого именно собираются арестовать, но князь оборвал его. Вам объяснят. Сыщики опять уселись в пролетку и отправились на садово кудринскую Их приняли сразу. Генерал от артиллерии Столыпин слушал не прерывая, и что-то чертил на листе бумаги. Лыков, как всегда, когда общался с военными, вдел в петлицу сюртука Георгиевскую ленточку. То ли она сыграла свою роль, то ли убедительный тон Эффенбаха Но до спора не дошло. О показаниях денщика про пустое гнездо в барабане револьвера говорить было нельзя, так как сыщики получили их негласным путем. Но даже без этого улик хватало. Сталыпин вызвал адъютанта и приказал ему присутствовать при аресте сумского порутчика Корейша. Согласно военно-судебных уставов, офицер, совершивший общеуголовное преступление вне казармы, подлежал полицейскому аресту. Полиция начинала в отношении него дознания, причем только уведомляла об этом военных, согласия генералов не требовалось. Следствие другое дело. Судебный следователь имел право начать его лишь по предварительному соглашению с подлежащим начальством. Иногда при этом возникало так называемое разномыслие, и стороны могли спорить годами. Уже за полночь сыщики сняли с подозреваемого первый допрос. По закону делать это полагалось следователю, но его еще не назначили. То, что имело место до сих пор считалось негласным административным расследованием. Поэтому Лыков трудился и за Министерство внутренних дел, и за Министерство юстиции, и даже за военную прокуратуру. Процедурные вопросы потом утрясут А вот убийц надо изъять из общества как можно скорее. Алексей выложил перед порутчиком фотографические карточки тела из сделанные в морге. Вам знакома эта женщина? В первый раз вижу, не глядя ответил тот. Глупо себя ведете, господин Кариш. Мы найдем дюжину свидетелей. Коридорные в номерах Доната и в Знаменской, официанты в ресторанах. Другие гувернантки и даже денщики свистовыми подтвердят вашу связь. Ну? А вы не нукайте мне, полицейская ищейка. Я офицер, и не позволю. Офицер сыщик тронул себя за Георгиевскую ленту, которую не успел вынуть из петлицы. Воевали? Нет? Я так и знал. Позвольте представиться. Калишский ассессор Лыков. Восемь ранений, сорок шесть взятых языков, солдатский Георгий, Анна второй степени с мечами, четыре высочайшие благодарности и одно благоволение. Что еще? А! Владимирский крест. У вас может медалька какая имеется? Нет? Ранение хоть одно? Опять нет. В бой не ходили, турецких языков не брали. Как же вы смеете мне хамить? Корейш сбился. Вы сами начали, и таким тоном, каким еще тоном мне говорить с убийцей? По какому праву, сейчас узнаете. Мы обвиняем вас в нанесении тяжелого ранения Каролине Карловне Жиу. Далее вы бросили ее в беспомощном состоянии и скрылись. Грязную работу доделали за вас другие. Они нас интересуют в первую очередь, потому как следом за ЖГУ были убиты Корнетов и его кассир. Я не знаю никакого Корнетова. Допускаю это. Но вы только что солгали, что не знаете и женщину, в которую стреляли. Мне я Лыков сел напротив и сказал с нажимом: "Решили, что лучшая тактика все отрицать? Напрасно. Что вам сделал великий князь Николай Николаевич младший? Ударил? Этого вопроса оказалось достаточно. С порутчиком началась истерика, а когда его отпоили водой и успокоили, он дал полное признание. Все произошло именно так, как предположил Алексей пару дней назад. Ссора в номерах доната закончилась пощёчинай которую генерал-майор отвесил обер-офицеру. Обер-офицер. Младший офицерский чин до штабс-капитана, штабс-ротмистра, подъясаула, лейтенанта флота, включительно. Учитывая рост Николая Николаевича младшего два аршина двенадцать вершков, а плеуха была увесистой. Два аршина двенадцать вершков. сто девяносто семь сантиметров». Корейш совсем потерял самообладание и хотел зарубить обидчика, но вмешалась Каролина. Она схватила бывшего любовника за руку и крикнула: "Дурак, кто ты и кто он?" Сообразив, что дело пахнет каторгой, поручик выбежал вон. Но глубокая обида грызла его следующие несколько часов. Сам себя взвинтив до крайности, Корейша решил отомстить хотя бы любовнице. Это еще и потому, что она оказалась свидетельницей вашего унижения, сказал из угла Эфенбах. Когда свидетель женщина, мы мужчины это особенно остро переживаем. Арестованный услышал в этом сочувствие и приободрился. — Господа, вы должны меня понять. До великого князя я никак не мог дотянуться. Он поступил как негодяй, ведь знал что я не сумею вызвать его на дуэль. И что мне оставалось? Только убить Каролину. Зло закончил за него Питерец. Вы тут на жалость не давите. Рассказывайте, как дальше было. Где вы в нее стреляли? На Большой Садовой, в конторе у Корнетова, которого вы якобы не знали. Кто присутствовал при этом? Игнат Власович и кассир Маркиан. Он не кассир на самом деле, а телохранитель Карнетова из кавказских дезертиров. И что потом? Потом поручик закрыл лицо ладонями и сидел так какое-то время. Потом они готовы были меня живьем съесть. Кричали: "Что ты наделал? Куда теперь её девать?" Алиночка истекала кровью. Я сообразил наконец весь ужас своего поступка. Офицер ранил гулящую что скажет в свете? Тфу. Не сдержался Лыков. Вы не про совесть христианина подумали в ту минуту, а про высший свет? Ну, и про совесть тоже. Мне сделалось дурно. Я впал в отчаяние и не знал, как быть. И тогда Игнат Власович сказал: "Надо вызвать Павку затейника. Он все устроит". Алексей замер. Потом нагнулся к порутчику Как-как? Павку затейника Да. А вы знаете, кто это? Эффинбах из угла уточнил. Тот, кто людей на полу крестом выкладывает. Он самый. Вздохнул Петец. Только его нам не хватало. Господа, о ком вы говорите? Взвизгнул задержанный. Павел Степанов Маломерков. Мещанин города Подольска в розыске с 1880 года. Подозревается в 17 убийствах, включая женщин и маленьких детей. Трижды устраивал групповые казни особым образом, а именно, связывал жертв и раскладывал их на полу ногами друг к другу в виде креста, а потом рубил им топором головы. Упырь. На побелевшего корейша было тяжело смотреть. Он булькал горлом и сползал со стула. "Я не знал. Я никогда о нем не слышал, поверьте. Это Корнетов. Это он предложил", Алексей обратился к Финбаху. "Мы с шефом подозревали, что за промыслом с гувернантками стоит какой-то крупный уголовный. Охраняет, покрывает, решает возникающие недоразумение, наподобие нашего случая". Но то, что тут замешан затейник. Он получил кличку от Иванов именно за такие вот фокусы. Затейник, мать его. «Попадется, задавлю голыми руками и буду перед богом прав. Да он уже восемь лет никак не попадется!» с горечью ответил колежке советник. Павка мразь. Зарубил пять человек в Ямской слободе под Можайском на прошлую Пасху. И след простыл. Я был там, видел своими глазами. Жуть. На этот раз он положил их звездой. Крови натекло на вершок. Главный московский сыщик помотал головой, отворил дверь и крикнул, чтобы принесли чаю. Потом зло посмотрел на питерца и сказал: "Ты, когда будешь его давить, меня позови. Я тоже счет имею". "Договорились, Михаил Аркадич". Но вот поймать-то его будет нелегко. Зарезав купца с кассиром, он сбил нас со следа. Оба сыщика поглядели на офицера с нарастающим интересом. "Договаривайте. Не просто так же вас отпустили те добрые люди, которые сейчас покойники. Сколько денег они запросили за то, что добьют, губернантку и спрячут труп?" "Нет, все было не так", воскликнул тот. Каролина была жива. Мы говорили о том, как ее спасти. Сыщики только рассмеялись. Вы хотите убедить нас, что поверили в это? Конечно, поверил. А почему же я должен был усомниться? «Раненая женщина, выздоровев, подала бы на вас в суд, хотя бы поэтому!» Каролина больше всего на свете любила удовольствия, для которых нужны деньги. Мы бы договорились. Да? А откуда у вас деньги, поручик? Тетушка умерла, пособие прекратилось? Корейш скривился. Вы? Я-то уже разнюхали. Лыков стукнул кулаком по столу. Перестаньте врать и говорите, на какой сумме сошлись с Корнетовым? тысячи», — ответил тот, глядя в пол. Частями за три месяца. 1000 рублей в месяц. И где вы собирались достать деньги? Наверное, под вексель. Не знаю. Я тогда не думал об этом. Хотелось только одного побыстрее уйти оттуда, забыть весь кошмар. И чтобы вам за это потом ничего не было. Безжалостно добавил Алексей. Закопали женщину и черт с ней. Говорю же, господа, я был сам не свой. Не понимал, что делаю. Как уж там? Умы иступления. Судьи принимают во внимание и даже оправдывают, освобождают от наказания. Я читал в газетах про такие случаи. Вот что делает любовь и оскорбленная честь. Репетируйте речь перед присяжными. В военном суде их не будет. Давайте к делу. Как условились передавать деньги? Коручик стал тереть лоб и вспоминать. Деньги, первую тысячу. Хмм, ах да. Собрав сумму, я должен был отправить в Петербург телеграмму с оплаченным ответом. Адрес у меня записан в Биваре, где-то на Песках, собственный дом. Текст такой: «Все готово, тетя ждет». Мне должно ответить: выехал, буду как условились". Через день после получения телеграммы я с суммой должен явиться в трактир Мажухина в большом Харитоневском, ухватился Михаил Аркадьевич. Да, в чистой половине, в шесть пополудни, в партикулярном платье. Вы собрали деньги? Нет еще, не успел. Лыков наклонился к порутчику и сказал ласковым голосом: Срочно посылайте телеграмму по указанному адресу. Но кому? Зачем? Если их там зарезали, к вам приедет посланец. Никто не откажется от трех тысяч рублей, поверьте. Корейш отстранился. Но кто? Кто приедет? Или Павка-затейник, или его доверенное лицо? А, как он узнает? Да он уже узнал. Терпеливо принялся объяснять коллежке ассистент. Когда вы умчались с садовой, Корнетов вызвал затейника. Тот явился, добил ЖУ. На этих словах поручик передернул плечами и взялся спрятать труп. Привычное для него дело. Тут ему рассказали, что поймали жирного карася, то есть вас. Про телеграмму, про сумму. Тогда же мысленно и поделили ее между собой. Все бы хорошо, но по воле случая труп нашли сразу же. Дело попало в департамент полиции. Мы быстро установили личность жертвы и причастность к промыслу гувернанток торговца коксом Игната Корнетова. Каким-то образом мы пока не понимаем каким. Об этом узнал хозяин всего промысла. Его личность еще не раскрыта. И обратился к Маломеркову затейнику, ведь купец и торгового партнёра Сделался вдруг опасным свидетелем, а именно свидетелем убийства Жилу, и его потребовалось срочно убрать. По-прежнему ничего не понимаю, пробормотал офицер. Те двое, вы говорите, убиты? Я в глаза не видел этого разбойника. Как мы узнаем друг друга? Почему я должен отдать ему деньги? Да и денег-то нету. Поручик повысил голос Алексей На вас кровь будет суд. Если вы поможете изловить кровавого маньяка, это учтут при вынесении приговора. Теперь понимаете? Будет суд, упавшим голосом, как будто только сейчас это сообразил, спросил Кареш. И из полка придется уйти. «Придется!» в арестантские роты, если не на каторгу. «Что вы говорите, как у вас только язык поворачивается за умоисступление? за то, что не сумел сдержать себя тюрьма? Так знаете, я на суде молчать не буду. Расскажу про великого князя. Пусть все узнают, как этот долговязый кретин обращается с офицерами. Он не останется безнаказанным. Обществу откроется правда. И на князе будет клеймо, лыков со Финбахом переглянулись. Новая мысль порутчика им не понравилась. У дурака амбиция, а достанется благовоз с лыковым. Но сейчас надо было довести до ума идею с телеграммой. Что будет потом, мы узнаем потом. Телеграмму надо послать. А деньги? глупо спросил Кареш. Какие еще деньги? Вы про тысячу рублей? Да. Как же я приду с пустыми руками? Так и придете. размеренным шагом. Долго вам разговаривать с ним не нужно, потому как в скорости покажусь я. А дальше доверьте дело полиции. И Алексей выразительно сжал кулаки. Если душегуб явится сам, то ну, вам знать незачем. Едем на квартиру за адресом Там как раз заканчивает обыск. Поручик снимал комнату в шевском доме на пару со своим младшим братом. Шевский дом дом командира Сумского полка, в котором имелись также квартиры для офицеров. Когда вошли сыщики скорейшим, он стоял у окна и с ужасом смотрел на ученённый полиции разгром. Рядом с брезгливым выражением на лице маячил полковой адъютант Бумаги и книги лежали прямо на полу. Двери шкафов были распахнуты. За столом сидел помощник пристава и просматривал письма хозяина. "Ну, нашел что-нибудь стоящее?" спросил его Эфенбах. "Только альбомы с порнографическими рисунками, этот господин?" помощник пристава ткнул пальцем в поручика. чтением не увлекался. Библиотека принадлежит его брату. Записки, писанные женской рукой, я отложил. Думаю, это она писала, покойница. Эфинбах показал стопку порутчику, и тот подтвердил: "Да, письма от гувернантки". Других интересных находок не обнаружили. Забрав из Бевара адрес для телеграммы-ловушки, сыщики вернулись в Малый Гнездяковский переулок. Сфабриковали депешу и отослали в Петербург Одновременно Лыков с полицейского телеграфа доложил благово событие дня. Он попросил разрешения дождаться шантажистов и накрыть их. Вдруг поймают самого затейника. Утром благово телеграфировал свое согласие. Приписал в конце: "Будь осторожен". Но Алексей уже настроился на бой. Для себя он решил, что живьем маломеркого брать не стоит. Негодяй должен погибнуть при задержании. По коротким репликам Эфинбаха он догадался, что тот задумал то же самое. Значит, брать его надо вдвоем, без посторонних. Лишь бы душегуб показал сопротивление. Пусть только пальцем шевельнет. Этого будет достаточно. Хуже, если бросится на пол и закричит: "Сдаюсь". Что тогда делать? Опять же, а свидетели Сколько их будет? Избавить землю от гадины не так просто. Началась подготовка к опасному задержанию. Эфенбах выдал порутчику Корейшу 1000 рублей из сыскного кредита. Номера билетов переписали. Пригодятся как улика. Было два варианта развития событий. Первый: в трактир заявится сам Маломерков. Тогда все просто. Его надо пришибить до смерти. Конечно, если повезет. Второй вариант: головорез пошлет за деньгами своего человека. Тогда нужно вручить ему наличность и взять в проследку. И он приведет Филеров к укрытию Павки затейника. Ясно было, что одного порутчика пускать навстречу нельзя. Он выдаст себя какой-нибудь ошибкой. Лыков сказал, что назовется его охранником тысячи рублей, большие деньги. Репутация у заведения так себе. Могут стукнуть по голове, забрать казенные средства и скрыться. И Алексей переменил наружность. Он надел добротный сюртук, пустил по жилету золотую цепочку и набриали лысы. Не дать не взять бывалый человек. Эфинбах тоже хотел поучаствовать в аресте Но питерец возразил, что главного сыщика блатные знают в лицо. Гримироваться рискованно. Да и зачем там второй полицейский? Лишние люди только насторожат бандитов. Навстречу их придет двое или трое. Лыков раскатает их в тонкий лист. Тут главная неожиданность, остальное дело опыта. Коллежский асессор проделывал такое десятки раз. И все предсказуемо. Если кто-то вырвется и задаст стрекоча, вот там, на улице, его и примут люди Эфенбаха. Больше всего сомнений вызывал сам Кариш. Сыщики провели с ним несколько часов и твердили ему: "Меньше говори и больше слушай, тогда все закончится быстрее. Игната Корнетова там не жди, а тот, кто явится, станет ссылаться на него". Не подавай виду, что знаешь об убийстве сутенера. Бандиты будут следить за твоими реакциями. Малейшая ошибка в мимике, и все на смарку. Бросятся к дверям, а могут и на нож насадить. Буркнул подходящие слова, отдал деньги и уходи. Дальнейшее тебя не касается. И вот наступил решающий момент. В оговоренное время поручик с сыщиком подъехали к трактиру. И вошли в чистую половину. Там сидело всего двое. Первым, кого увидел Алексей, оказался Тоська Шарап. кулачный боец, чемпион Москвы по мордобою, встретился ему в 1883 году, когда сыщик под прикрытием дознавал убийство министра внутренних дел Макова. Слушай аудиокнигу Выстрел на Большой Морской. Сначала они подрались, А потом сдружились. В интересах дела Шарапу сказали, что Лыков задохнулся в Даниловских пещерах. Поэтому сейчас, увидав его румяного и здорового с золотой цепью по борту, парень разинул рот. Появление Тоски было на руку сыщику, и он сказал с искренней радостью: "Здорово, Антон Шарапов! Давненько не виделись. Ты ты живой? Разуй гляделки!" Конечно, живой. А а тебе сказали, что я погиб. Да. И в тую пещеру сыщики возили, где тебя засыпало. Как же это? Да все просто. Я их со следу сбивал. Прикинулся мертвым. Эх, и ловок, восхищённо сказал боец, протягивая старому знакомцу руку. Тут поднялся второй, который внимательно слушал их разговор. Я кликнул Шарапа. Это что за хлюст? Сам ты хлюст, обиделся Тоська. Гляди! Алексей Николаевич Лыков к нам пожаловал. Вольный человек, герой турецкой войны, и такой силы дядя, что троих как я к ногтю возьмет. А таких, как ты, и десяти не хватит. Алексей за рукав потянул из-за спины застывшего там порутчика и сказал: "Я его охрана. Незнакомец пристально разглядывал сыщика, и что-то ему сильно не нравилось. Какая еще охрана? грубо ответил он. Я тебя не знаю. Уговор был, что придет один. Я тебя тоже не знаю, заявил Лыков. И потом, вас-то двое. Что не так? Или ты дурное замыслил с моим клиентом? Тогда берегись. Бандит мялся и не знал, что ответить. Вмешался кулачный боец. Ты, Амфилохий, полегше?» Лыков наш, я его проверял. Не фартовый, но Шпановый Брус. Кого хочешь, о нем спроси. Он в Москве пять годов назад такого шухера навел». Шпановый Брус человек не из преступного мира, но близкий к нему. Амфилохий Мгновенно среагировал колежский асессор. А фамилия тебе, Покаместов? Ну, растерялся тот. Ты из команды Сеньки Волоха. Я слышал о тебе от Федора Погодина. Вы еще вместе ломали кассу артиллерийской лаборатории. Сыщик назвал фамилии питерских уголовных среднего калибра, Не из за правил, но и не из пехоты. Оба сейчас сидели и проверить их слова фартовым было бы трудно, но уловка удалась. Бандит смягчился. Ладно, коли так. Погоден парень справный. Давний мой товарищ. И обратился к порутчику. Деньги принес, твое благородие. Корейша покоробила эта фамильярность, и он резко ответил: "Не тычь мне смерть". Бандит хотел ответить так же грубо, Нуликов положил ему тяжелую руку на плечо и слегка надавил. Тот охнул и зашатался. Амфилохий. Давай делом займемся. а хамить не смей в барани рокс согну, и долго будешь разгибаться. Господин поручик, кладите деньги на стол, они их пересчитают. Дальше дело пошло без скандалов. Корейш передал всю сумму посреднику, тот проверил. Вдруг кукла кукла. Пачка резаной бумаги вместо денег, в которой лишь в начале и конце положены настоящие банкноты. Все верно. Шарап уходим. Фартовый со своим охранником удалились. Сыщик выдохнул и кликнул полового. Он заказал две порции битков, холодной севрюжины с хреном и водки. Угостился сам, угостил и кореиша. Миллимилевич, выпьем, да и пойдем. Вас сегодня вечером отправят в Петербург под моим конвоем. Я доложу директору департамента полиции, что вы помогаете выйти на след убийц. Попробуем скостить срок. А что мне причитается? напряженным голосом спросил поручик. Это решать военно-кружному суду. Мой вам совет: не говорите никому про оплеуху от великого князя. Так вы просто поругались с ним из-за женщины, и с обидой выстрелили в нее. Суди посочувствует. А если узнает, что вы, извините, получили по физиономии, то как люди военные поймут еще быстрее, особенно временные члены исполков, И на князя ляжет позорное пятно. Никакого пятна на него не ляжет. Зря обольщаетесь. Он двоюрный брат государя, генерал Командир гвардейского полка. Разница между вами колоссальная. А вы? Вы просто станете человеком, которого били по лицу и который на это не ответил. Понимаете? Как же я мог ответить? завелся кореш. Если разница, как вы сами сказали, колоссальная, никто не станет вдаваться в подробности. Ударили? Да, ответил. Нет. Из полка вам так и так уходить или в тюрьму, или если судьи жалиться, то в ссылку. И уходить побитым значит заморочить весь полк. Зачем вам это? А так никто и не узнает. Но вы же понимаете, Алексей Николаевич. Вы же все понимаете. Именно эта оплеуха и заставила меня потерять голову и совершить преступление. Понимаю, Мили Мильевич, и даже сочувствую. Хотя чтобы из-за этого выстрелить в женщину, до сих пор не укладывается в голове. Великий князь Николай Николаевич младший поступил как свинья, зная о своей безнаказанности. Вот. Вот. Корейш даже схватил Сыщика за руку. Что вот? А то, что так же подумают и другие, государь, прознав, накажет своего бессовестного кузена. Если бы так, С горечью ответил сыщик. Они решат дело по семейному. А вас, как свидетеля непорядочности великого князя, законопатят в Сибирь. Вы этого хотите? Поручик осякся, потом спросил. А правда, что вы камерюнкер? Да. Но к чему вы спросили? Значит, вы всё понимаете. Лыков не мог сообразить, почему придворное звание улучшает его умственные способности, но не стал заострять на этом разговор. Ему требовалось отговорить порутчика Корейша от идеи опорочить своего обидчика в суде. Однако тот настаивал. Вы можете, к примеру, сообщить всю историю государю. Государю? опешил сыщик. Я вижу его по большим праздникам из толпы приглашенных к августейшему выходу. Прикажете там вручить ему вашу жалобу. Но Корейш оставался в плену своей идеи. Более того, он начал ее развивать. Скажите честно, кто вас подослал ко мне? В каком смысле? Ну я же вижу, как настойчиво вы хотите, чтобы я отказался от своих слов на суде. Ну, кто? Министр двора граф Воронцов-Дашков? Отец моего обидчика генерал-фельдмаршал Николай Николаевич старший? Или сам государь? Хоть плачь, хоть смейся, подумал коллежский асессор. У дурака мания величия. И как быть? Настаивая на несмываемой обиде, Сумской гусар подставляет Павла Афанасьевича. Так все просто. Вот-вот они поймают затейника, разорят промысел с гувернантками, а кореш предстанет перед судом. Рядовое дело. Конечно, великого князя там упомянут, но мельком Вызвать Николая Николаевича на Мойку 96 не посмеют. Скроговоркой зачитают его заочные показания и скомкают весь процесс. Мойка 96. По этому адресу располагался Петербургский военно-окружной суд. Овцы целы, волки сыты. Но если поручик начнет на суде рассказывать как генерал-майор бил его по лицу, и именно поэтому он от обиды пальнул в распутную бабу. Тут уже скандал. Обитатели высших сфер насядут на благово, чтобы вице-директор избежал огласки некрасивых фактов. Тут скорее всего обратиться напрямую к государю. Мол, ваше величество, примите к сведению, какая дрянь ваш кузен. Что прикажете делать? Александр Александрович терпеть не может своих дедёв фельдмаршалов, что Николая, что Михаила. И намнёт Холку лейб-гусару, чтобы впредь не распускал руки. Их высочество не посмеет обидеться на его величество и адресует своё недовольство благово, и тому перед отставкой отравит жизнь, которой и так осталось не очень много. Корейш наблюдал за тем, как меняется лицо собеседника и торжествовал. Ему казалось, что он раскрыл интригу и теперь держит всех недругов в руках. Повторяю, я расскажу на суде, как все было. Августейший выродок будет наказан. Не пытайтесь меня отговорить. Единственное, что может спасти его от позора, если царское семейство вообще замнет дело. Пусть повернут его по-другому. Убийца, этот ваш затейник, Я вообще ни при чем. Готов так и быть уйти в годовой отпуск, а потом опять вернусь в полк. Так и скажите сановникам. Иначе газеты поднимут такой шум, такой шум. У меня есть знакомство в среде журналистов, вони обещаю много. Подумал и добавил. Еще пусть повысят меня в чине, а не то сыщик оборвал наглеца. Я хотел вам помочь, но вижу, что вы недостойны сочувствия. И такой же шантажист, как и эти. Одна амбиция на уме. Скажу так: ну и черт с вами. Делайте что хотите, пропадайте безвозвратно. Больше ни доброго слова, ни полезного совета. На выход.